Короткие рассказы для детей. История 331. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Книга Экклезиаста. Четвертая глава, двенадцатый стих. Снег шел всю ночь. Поле, лес, дорожки для пешеходов и проселочные дороги занесены снегом. Юст, возьми, пожалуйста, лопату и очисти пешеходную дорожку, чтобы люди могли по ней ходить. Попросила мама. С большой охотой я взялся за работу. Раньше дорожки посыпали песком или золой, чтобы никто не поскользнулся. Сегодня дорожки посыпают солью. Снег тогда быстро тает, но детям это не нравится. Здесь уже не покатаешься. Кроме того, соль очень вредит окружающей среде. У собак от этого болят лапы, страдают растения, кусты и деревья, потому что соль сильно жжет. Расчищая дорожку возле двери, я вдруг услышал громкий крик, доносившийся со школьного двора. «Что это?» Я бросил лопату, и побежал к школе. Эрих, мой школьный товарищ, еще в детстве переболевший тяжелой болезнью, был слабее своих сверстников, которые постоянно дразнили и обижали его. И сегодня, как всегда, они подстерегли его и толкнули в сугроб. Двое из них намыливали ему лицо снегом, Остальные усердно забрасывали его снежками. Бедный Эрих кричал, чтоб было сил. «Эй вы! Трусливая команда! Десять против одного!» — кричал я обидчикам. «Это подло с вашей стороны обижать слабого! Держись, Эрих, я помогу тебе!» И я стал быстро лепить снежки и кидать их, в толпу обидчиков. Они стали разбегаться, а один помог мне защитить Эриха. С этого дня мы с моим школьным товарищем сопровождали Эриха в школу и домой. Отец Эриха был благочестивым человеком. У него была небольшая булочная в их доме собирались христиане читать Слово Божье. Здесь я впервые услышал благую весть и принял верою Иисуса Христа в свое сердце. Наш стих сегодня гласит, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». Если у нас есть хороший друг – мы всегда можем полагаться на Него. И Иисус – наш самый лучший друг. Он охраняет нас в опасностях и помогает в нужде. И мы тоже призваны помогать людям в беде. Давайте будем молиться и благодарить Христа за то, что Он нам во всем помогает. Научимся у Него спешить на помощь нуждающимся.